девятнадцатое ДОПРОС Я выжил, а кому не удалось? Всем удалось, никто не умер. Но ты просто жив, хотя свалился в приличную ямищу. Не назову ее ловушкой, потому что внизу нет кольев, а ты почти без посторонней помощи выбрался наружу. Полагаю, что ты либо везунчик, либо у тебя есть скрытые таланты. «Нет у меня никаких скрытых талантов», — возмутился я, когда к тому же случайно коснулся ладонью собственного лба и обнаружил, что он сильно кровоточит. «Просто подумал...» «Думать умеешь — это уже талант». «Вот у нас есть один персонаж, который вообще не хотел думать. но Он только придумывал». «Ты про кого? Где Аврон?» «Сейчас разведу костер, посмотришь». Наемник высек из и запалил костерок. Подвалив в разгорающееся пламя хворста, неизвестно откуда принесенного, он внимательно посмотрел на меня и скептически покачал головой. «Досталось тебе, похоже. Есть вода». «Немного». Я с грустью посмотрел на лопнувшие курдюки. Пусть я выглядел с ними смешно, но все же там была вода, живительная влага которая гарантировала мне жизнь в это засушливое лето. Умывайся, пока зараза никакая не попала. И Конрад скрылся за деревьями. Видел я тут кое-что, способное тебе помочь. И вернулся с травой, которую протянул мне. «У вас тут все травники, что ли?» Пробормотал я и прилепил эту траву себе на лоб. Немного пощипала, но боль быстро утихла. «Еще бы такое же для Бока!» который до сих пор тянуло. Говори мне тут еще, усмехнулся Конральд. В свете разгорающегося костра я обратил внимание на синяк, что появился у него на лице. Что это еще такое? На нас кто-то напал? Никто на нас не нападал, кроме. Он выволок из-за дерева Аврона, скрученного веревкой. Вот этого сукина сына. Не может быть, воскликнул я. Он ведь постоянно был с нами. И вдруг такое? «Я его подозревал», — начал Конральд. «Еще добавь, что с самого начала подозревал». «Нет, слишком поздно обратил внимание на его персону. Ну и ты еще не очень много рассказал». «Вы с ним в одной деревне жили?» «Жили», — подтвердил Конральд. «Только вот не очень общались. Я знал, что он сдал дом семье старосты, а потом убрался» но не думал, что он принял участие в этом всем. Никогда ты мне сказал о пустом подвале, не раньше, когда Аврон, лишившись семьи, вдруг решил покинуть бережок. Так, ничего понять мне не стало. Все только запуталось. «Давай распутаем!» «Эй, давай-ка, очнись!» Каждое слово наемник сопровождал звонкими пощечинами Аврону. «Неужели я его сильно приложил?» «Подъем!» И когда парень открыл глаза, Конроль-то наконец-то успокоился. «А, нет, в самый раз!» «Ну, как твои дела? Узнаешь нас?» Аврон кивнул. Пока ничего не говоря, он уже думал о том, в какой переплет попал. И первым делом, собравшись с мыслями, он заговорил со мной. «Послушай, я не хотел твоей смерти!» И тут же резко замолчал. «Ждешь моего ответа, друг!» Я выразительно отметил последнее слово. «На что ты надеешься?» «Ни на что. Готов просить прощения и умолять». «Не стоит унижаться», — перебил его Конральд. «Нам, то есть мне по большей части нужны ответы, которые ты мог бы дать нам раньше. Но чего-то задержал их на прилично долгое время. Не подскажешь, почему?» «Хотя нет, знаю». Сам сколько раз из-за красотки поступал глупо, а потом жалел о содеянном. «Ты что?» — спросил я. «Обо мне потом. Ты на друга своего посмотри». «Аврон, я сказал, что готов просить прощения», — повторил парень. «Сперва ответы. Что, как, за что и почему. Староста, чем тебе навредил?» «И что за вещи ты вез в своем фургоне и куда?» — добавил я к расспросам Конральда. «Точно, это тоже мне интересно. Ты так завелся, когда услышал мои просьбы рассказать эту легенду. Сразу выдумал». «Угу», — кивнул Аврон. «Неплохая фантазия», — оценил наемник. «Не будь тебе писарем, врешь много. Придумываешь». «Значит, вещи то вез для того, чтобы их скрыть, зарыть, спрятать?» «Последнее», — мрачно проговорил Аврон. «На время, пока все улежется, а потом что?» «Так ты, быть может, и виновен в смерти старосты?» «Нет», — уверенно ответил парень. «Не виноват, точно. Не делал ничего такого, потому что только лишь вещи должен был увести в укромное место». «Вещи и деньги», — «И деньги тоже», — не нехотя ответил он на очередной вопрос Конральда. «Вот и порешали. Видите, ничего сложного нет», — наемник развел руками. «Картина мне предельно ясна. Не вижу ничего, что может нам помешать теперь вернуться домой». А «Я вот не понимаю», — откликнулся я и в который раз потер лоб. «Зачем ты это сделал?» «Женщина!» — нараспев ответил Конральд вместо Аврана. Последний нехотя кивнул. «Видишь ли, нравилась ему Тауда. И сейчас нравится. А нравилось им манипулировать. Уверен, что Авран даже не собирался никуда еще неделю или две назад. Правда же?» Последовала короткая пауза, за время которой я успел осознать, насколько сильно эта девушка завладела разумом парня. А ведь он тихо и мирно жил, не собираясь участвовать в авантюрах. «Фургон тоже не твой?» — спросил я. «Мой?» — я уже не знал, что еще можно спросить у Аврона. Ситуацию я понимал не до конца, но получалось по фактам и со слов их обоих. Тауда решила покинуть семью деревенского старосты. Но зачем надо было устраивать такой пожар и убивать всю семью? Алчность. «Смотрю, ты уже проникся», — хмыкнул Конральд. «Соображалка заработала. Не ищи причин со стороны Тауды». «Да как ты...» «Я мысли не читаю, если ты об этом. Но каждый раз, когда происходит что-то подобное, странное и необъяснимое...» «В этом замешана женщина. И она не была бы настоящей женщиной, если бы сама смогла объяснить, зачем она это сделала», пояснил мне наемник. «И все равно это слишком запутанная ситуация. Как?» — воскликнул я. «Не знаю, что там с Таудой и ее мертвым мужем, но Авран, ты же хотел строить со мной новую деревню, создавать что-то хорошее, безопасное, и в основе этого ты заложил бы собственную ложь, «Заложил ложь!» — задумчиво произнес Конральд. «Звучит!» «Я не знал, что она будет сжигать людей», — заявил Аврон. Наемник промолчал, хотя я буквально сверлил его глазами. Но логика была в словах Аврона. Он не только не знал, что происходит в деревне, но и не мог непосредственно участвовать в этом, потому что даты событий не сходились». «Парень несколько дней провел рядом со мной, а его фургон был не на ходу. Так что если и была кровь деревенского старосты, то она точно находилась не на руках Аврона». «А мы и не говорили, что она их сожгла», — ответил Конральд. «Хитро», — оценил я. «Да нет, просто факт». Он пожал плечами. «Я сейчас хочу понять, что успел натворить этот парень. Тебе ведь с ним потом свою деревню строить». «Может, он нормальный в целом, а ты его прогонишь. Он нас с тобой в эту рощу привел». «И что?» — пожал плечами Конральд, подбросив потом в огонь еще немного веток. «Струхнул, с кем не бывает. Ты что же думаешь, что он настолько хладнокровный, что еще в ничках придумал этот план? Всю дорогу шел, как не знаю кто. Не понимал, что к чему. Даже наши разговоры толком не слушал» притворялся, предположил я. «Надеюсь, ты шутишь. Я разбираюсь в людях получше тебя. И если ты не сможешь делать того, боже упаси тебя становиться главой деревни. Построил и иди своей дорогой». «Кто бы говорил про шутки?» «Я серьезно?» «Ладно, Аврон, я повернулся к связанному. Значит, ты правда придумал эту историю для того, чтобы лить мне в уши про другие страны?» почему сразу не попытался сбежать дальше. «А куда мне было деться?» — тяжко вздохнул он. «Пришел ты с ножом, поубивал диких собак, потом торговец. И ты уже не один, а от вас двоих я точно никуда не делся бы. Короче, ты нас попросту боялся. Трос. сыкло! выплюнул я слово, которое само всплыло в памяти, но вызвало странную улыбку на губах Конрольда. «Прощения тебе нет и не будет. Я был о тебе лучшего мнения, но ты решил... Что ты решил? Ради Тауды припрятать ее вещички, посуду и тряпки?» «Нет, она просто попросила...» — начал оправдываться Аврон, но я махнул на него рукой. «Замолчи ты уже, нет сил слушать». «Между прочим, ты не задал самый главный вопрос» улыбнулся наемник какой же деньги тауды где они